Глава шестнадцатая. Недостаток воздуха. Итак, вверху, внизу, со всех сторон Наутилус окружен непроницаемой стеной льда. Мы стали пленниками ледяных торосов, когда дед стукнул по столу своим громадным кулаком. Ансель молчал, а я глядел на капитана. Лицо его стало по-прежнему бесстрастным. Он стоял, сложив руки на груди. Он что-то обдумывал. Наутилус не двигался. Наконец капитан заговорил.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 Я ловко владею Киркоя и Гарпуном, и если я могу быть полезным капитану, то я в его распоряжении. Я проводил канадца в помещение, где люди из экипажа наутилуса надевали на себя скафандры. Я сообщил капитану предложение канадца, и он его, конечно, принял. Канадец быстро облегся в подводный костюм и был готов одновременно со своими товарищами по работе. Каждый из них нес на спине аппарат руки и роли, снабженный резервуарами с большим запасом чистого воздуха. Это был значительный, но необходимый заем из воздушных запасов Наутилуса. Что касается ламп Румкорфа, то они были не нужны в этих водах, светящихся в лучах электрического света. Как только Нет переоделся, я вернулся в салон, где ставни были уже открыты. И Став рядом с Канцелем начал рассматривать окружающие льды, на которых держался Наутилус.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 Направлять свои усилия против верхнего пласта являлось бесполезным, поскольку он представлял собой нагромождение торосов вышиной более 400 метров. Капитан Немо распорядился прозондировать нижний пласт. А оказалось, что здесь нас отделяло воды только 10 метров, составлявших толщу этого ледяного поля.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 в воде быть не может. Я заметил, что боковые стены начали постепенно сближаться. Слои воды, более отдаленные от выемки, начали замерзать. При наличии этой новой и непосредственной опасности что останется с нашими надеждами на спасение? Чем воспрепятствовать превращению жидкой среды в твердую, грозившую раздавить, как стеклышко, стенки наутилуса? Я уже не стал говорить об этой новой опасности своим товарищам.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 «Я об этом думал, но напрасно, поскольку углекислый газ выделялся нашим собственным дыханием и заполнял собой весь корабль». «Чтобы поглощать этот газ, надо было наполнять сосуды едким калием и беспрерывно их трясти. Но этого вещества не было на корабле, а заменить его нельзя ничем». «В этот вечер капитану Немо пришлось открыть краны из резервуаров и впустить несколько струй чистого воздуха внутрь Наутилуса. Без этой меры мы, пожалуй, не проснулись бы совсем». На следующий день, 26 марта, я вышел работать и принялся за пятый метр. Боковые стены и нижняя часть торосов стали заметно толще. Было очевидно, что они сойдутся раньше, чем на Утилус освободится. На одну минуту я впал в отчаяние. Кирка едва не выпала из моих рук. Какой имело смысл долбить лед, если мне суждено задохнуться или быть расплющенным этой водой, превращавшейся в камень? Подвергнуться казни, какой еще не выдумали даже самые жестокие дикари. Мне казалось, что я нахожусь в разверстой пасти какого-то чудовища, готового сжать свои страшные челюсти. В эту минуту капитан Немо, работавший вместе с нами, прошел мимо меня. Я тронул его за руку и показал на стены нашей тюрьмы. Стена справа борта отстояла не больше четырех метров от корпуса Наутилуса. Капитан понял меня и сделал мне знак последовать за ним. Мы вернулись на борт. Сняв свой скафандр, я вслед за капитаном прошел в салон. «Господин Аронак», — сказал он, — «надо пойти на героическое средство, иначе эта вода, превращаясь в твердое тело, охватит нас как цемент». «Да, ну как быть?» — ответил я. «Ах, если бы мой наутилус был так крепок, чтобы выдержать это давление и остаться целым!» «Что же тогда?» — спросил я, не уловив мысли капитана. «Разве вы не понимаете, что тогда бы оледенение воды нам только помогло? Разве вы не видите, что само превращение этой воды в лед разорвало бы ледяные поля, которые нас окружают? Так же, как оно рвет самые твердые породы камней? Разве вам не понятно, что оно станет средством нашего спасения, а не средством нашего уничтожения?» «Возможно, капитан, но как бы ни была велика сила сопротивления Наутилуса, он не выдержит такого чудовищного давления и расплющится в лист железа?» «Знаю». Следовательно, мы должны надеяться не на помощь природы, а на нас самих Надо воспрепятствовать замерзанию воды Надо держать этот процесс Сближаются не только боковые стены, но спереди и сзади Наутилуса осталось не больше десяти футов воды Оледенение захватывает нас со всех сторон Сколько времени резервуары Наутилуса дадут возможность дышать здесь, внутри? Капитан взглянул прямо мне в лицо и сказал Послезавтра резервуары будут пусты По всему телу у меня выступил холодный пот. А вместе с тем, разве должен был удивить меня такой ответ? 22 марта Наутилус окунулся в свободные воды полюса. Сейчас у нас 26 марта. В течение пяти суток мы жили за счет запаса воздуха в резервуарах Наутилуса. Тот запас годного воздуха, который еще остался, необходимо было сохранить для работников. Все эти обстоятельства запечатлелись во мне так ярко, что в ту минуту, как я записываю их, невольный ужас охватывает мою душу «И мне все кажется, что моим легким не хватает воздуха». А между тем капитан Немо что-то обдумывал, молча и не двигаясь с места. Судя по выражению его лица, какая-то мысль мелькнула в его уме. Но, видимо, он ее отверг. Покачав головой, он сам себе ответил отрицательно. Наконец одно слово вырвалось из его уст. «Кипяток!» — прошептал Немо. «Кипяток?» — воскликнул я. «Да, мы заключены в пространстве, сравнительно ограниченном».